Глава 8. После этого разговора Прохор начал внимательно разглядывать своего героя. От старика не укрыл со странный интерес к его персоне, со стороны обыкновенного паренька. Много раз отец Кирилл перебирал в своей голове возможности появления этого неожиданного интереса. Родители Прохора не вызывали чего-то подозрительного по отношению к нему. Их родители и вовсе были вне подозрений, от того, что дед Прохора по отцу сам служил в Колчаках, а дед по линии матери был слишком далеко от этих мест. Варианты вообще могли быть любыми, начиная с какой-либо мелочи заканчивая чем-то фантастическим. В виде оставленных по случайности где-либо бумаг, которые так любил вести по надобности и без нее капитан Резников. Отец Кирилл сам по возможности стал поглядывать в сторону молодого человека, продолжая с неприятным чувством подкрадывающегося страха, анализировать данную ситуацию. Ни разу не пришла в голову отца Кирилла версия, близкая к истине. Ничто не намекнуло ему в глубоком подсознании, не приснилось в одном из многочисленных снов Где он среди тем убежал, задыхался, прятался и одуревшим от водки и безысходности криком спрашивал у капитана Резникова: Куда мы теперь ответнее мать твою, куда нам теперь?" Удавись! мрачно и без всяких сантиментов в голосе отвечал капитан Резников, очередной раскрутя в руке свой любимый пистолет. Отец Кирилл? решил выяснить все обстоятельства, связанные с непонятным поведением молодого человека, с наскока. То есть просто поставить того перед фактом, показать ему, что его интерес не является секретом и пора поставить точку в странной игре. Хотя в глубине отец Кириونی испытывал сильной уверенности и не питал радужного благодушия в таком, как казалось на первый взгляд, простом деле. Причины ведь были неясны, мотивы тоже. Надёжная толша лет помогала, но в ее строении тоже могут быть бреши. Тем более отец Кирилл совсем недавно и по всей видимости на свою беду прочитал статью в местной газете, автором которой был некий авантюрист, искатель сенсаций, по совместительству журналист по фамилии Иванов. Это разоблачение касалось одного гражданина, исправно служившего фашистом во время не так давно минувшей войны, а затем благополучно осевшим в этом районе. Преступник приехал по подложным документам, имея красивую легенду о поисках однополчанина, который спас ему жизнь в самом начале войны. Семья ложного фронтовика погибла при бомбюшках одного из городов приграничной полосы. Дальше было о том, что сколько веревочки не витцы, а конец найдется. О женщине, которая попала сюда в эвакуацию и осталась на новом месте по причине реальной потери родных во время фашистской оккупации, Еще суд, который проходил на белорусской земле. И как полагается суровый приговор по совокупности содеянного. Конечно, кое-что приводилось и из этого содеянного, и очень все это походило на тяжелые воспоминания отца Кирилла. Только, слава богу, война была другая. Но настроение было испорчено. Еще этот противный молец, еще не унывающий бесовским желанием. вывести кого-нибудь на чистую воду пасечников, которому, видимо, не дают покоя лавра журналиста Иванова. И также очень хочется стать народным мстителем. Эхо же последний, не так давно ушедшей войны, также продолжала мучить отца Кирилла. Оно превратилось через какое-то время в скулёж, заунывно и периодически превращающийся В истошный вой, от которого начинало тошнить. Если собственный вой отец Кирилл воспринимал с чувством тяжёлой тоски, которая мучила его своей обманчивой изнанкой, от того, что теперь уже точно все, И ничто больше не сможет помочь, никогда не появится такая огромная реальная надежда на просветление дня грядущего. а за ним полное очищение его мира, его воздуха. Слушать же кого-то со стороны он не мог. Шёпот и злобное шипение. Слава Астерика Константина Евгеньевича его жены Серафима Сергеевны, тщедушного интеллигента Кобзева, не ложились внутрь, не вызывали сочувствия. И совсем не важно, что это были немногие из так называемых своих Они-то и издавали бесполезный вой, болезненный и муторный. Размышляя долгими однообразными вечерами, отец Кирилл принял решение вернуться к истокам себя и собственных размышлений. Накопилось слишком много вопросов, ни на один из которых у него не было хоть мало снятного ответа. Так одни блуждания вокруг да около и не более того, Смертельная хватка безысходности чувствовалась во всем. Тело и то стало дряхлеть от дня ко дню. Так стоит ли тратить время на тех, кто ничем не сможет тебе помочь, да и ты в свою очередь бессилен что-то сделать для них? Лучше углубиться в собственные ощущения, потратить последний резерв угасающих сил на куда более важное. задать свой вопрос тому, кто должен проявить свою безграничную милость и ответить. Пусть это будет всего несколько слов, пусть одно слово, но должен же он знать, должен показать, что он не уснул, не отправился махнув на всё рукой куда-нибудь подальше, забыв о том, что происходит здесь, обязательно должен он ответить. И тогда появится смысл прожить отпущенные годы. со сознанием своей правоты тогда можно спокойно понять, сделать вывод, что борьба со слугами сатаны и одураченными ими простолюдинами была не напрасной, не зря проливалась кровь праведников, не зря они проливали кровь врагов всего человеческого. Общение же с теми немногими единомышленниками стало утомлять риск, если он и был, то становился совершенно неоправданным. Надежда давно покинула несчастных. Злость, если и не остыла, то притупилась, начала причинять больше боли тем, кто злился, чем тем, против кого была направлена эта злость. Каждый день уводил все дальше и дальше от ушедших след за заходящим Солнцем событий прошедшая война, как казалось, должна была полностью зачеркнуть собой предыдущую, но этого не случилось. Прошли суды над некоторыми известными деятелями белого движения, которых заискивая перед большевиками, ни секунды не сомневаясь выдали их бывшие покровители. Это подсказывало, что память о гражданской войне никуда не делась. и только безразличное своим хронометражом время сможет когда-нибудь ослабить, а затем и вовсе убить эту память. Отец Кирилл увидел Прохора, сидевшего на лавочке возле местного клуба. Полдень раскалился до предела, пыльное беспощадное солнце сжигало с собой все вокруг. Липкая влажность дополняла жаркое мучение. Ничем не убиваемая мушкара лезла в лицо искала уши. Прохор отмахивался от нее березовой веточкой. Тень от клуба спасала его от прямого воздействия солнечных лучей. Сам же клуб, ненавистный от Цукериу, был построен из красного кирпича, Затем отима штукатурён, побелён. Большие окна внизу чуть меньше сверху. Широкий дух торчит двери коричневого цвета. К ним ведет каменное крыльцо с перилами по обеим сторонам. По бокам от дверей навешен два светильника. Высокая крыша с огромным пространством чердака, а внизу, под крыльцом, устроен уютный сквер, доходящий до первых ступеней крыльца дорожкой из желтого песка. Совсем еще небольшие, посаженные пионерами с тщательной аккуратностью ровными рядками диаболий по периметру незнакомого для отца Кирилла названия раскинулись густой зеленью кустарники они доходили своим ростом отцу Кириллу до подбородка он хорошо видел сидевшего в тени здания клуба одинокого прохора между ними было не более 3 десятков метров одна из дорожек вела клуба с правой стороны по ней отец Кирилл и должен был подойти почти незамеченным оказаться возле парня, поставив того в неловкое положение. Но сделав несколько шагов в направлении Прохора, отец Кирилл вынужден был сначала остановиться, а затем проделал шаги в обратном направлении. Решимость мгновенно оставила отца Кирилла. Дыхание сдавило от неприятного открытия, которое в данный момент объясняло всё. Отец Кирилл удивился сам себе, почему он до этого момента не догадался о таком простом варианте развития событий. Пасечников. вынырнул с другой стороны здания, у него в руках была затасканная тряпичная сумка, с которой он не расставался, как кажется, никогда. Потрёпанный не меньше сумки серый пиджачишка, привычная жидкая жалкая бородка и ботинки подросткового размера на ногах. Демонстративно глянув на огромный желтый шар солнца, Пасечников присвистнул, так как будто увидел дневное светило в первый раз, и молча опустился на лавочку возле Прохора. Они молчали. Отец Кирилл увидел это сквозь неплотную зелень кустарника. Кто ты, сука, сам откуда ты взялся? думал отец Кирилл. Пасечников был не местным. появился он в деревном раньше отца Кирилла, но ненамного. намного. Случилось это сразу после войны. Он как та женщина, опознавшего фашистского прислужника, был эвакуированных, но работал и жил, вроде в районном центре. Почему он не вернулся домой? Почему не остался в райцентре? Этого доподлинно отец Кирилл не знал. Он лишь слышал, что Пасечников остался здесь по причине одиночества. Но из-за того, что его отец когда-то бывал в этих местах, вроде и сам Пасечников родился где-то здесь неподалеку. Только его отец погиб при сплаве леса, когда Пасечникову было года два от роду. А мать после уехала отсюда куда-то в западную часть России. Еще был другой слух. Он ты не нравился отцу Кириллу и казался куда более правдоподобным. вроде пасечников бывал здесь в составе пятой армии получил тяжелое ранение в декабре 19 го года и только в 21 вернулся домой если это и было так то отец Кирилл не встречал Пасечникова на тернистом пути боевых столкновений того времени хотя мог просто-напросто не запомнить Не до запоминаний лиц было тогда другое, изводило, не давала нормально дышать. Он тогда даже не разделял философию Уильдыч. Я видел ещё одного больше Сразу на душе хорошо, а там еще одного исчед меньше стало. Отцу Ацукирю это казалось отупением. Все божественное дело летит сатанинское горнило. и нет надежды зацепиться хоть за что-то. Какая разница, сколько ты убьешь большевиков, если их тьмать мущей с каждым днем пополняет стрельгион. Даже вчерашние сторонники стараются прятать глаза, готовясь к единственному выходу, имя которому бегство. А те, кто боится бежать, страстно шепчут молитвы забившись в самые дальние темные углы. кормят друг друга слухами, где уже находится антихристово войско и сколько осталось богом отпущенных деньков. Затем начинают вспоминать, что и здесь имеются слуги сатаны, и они еще опаснее злее тех, кто разграбляет деревни и станции, движется сюда в городах под защитой власти офицеров. Забыли они о том, что совсем рядом обитают недобитые до конца, сохранившие и накопившие страшный запал отмщения товарищей со многими им сочувствующими. Вспомнили о них, когда запывали по всей железной дороге скводы, когда слухи начали оседать тяжелым осадком в головах, то тут, то там были партизаны. И пусть и они бандитами, но они были, а значит, нельзя было спокойно покинуть город. Страшно было отойти на километр от железнодорожного полотна. Совсем пропала надежда на тех, кто одетый в английское сукно еще пытался делать вид, что все поправимо. Стоит только добиться одной-двух побед на фронте, и счастливая звезда адмирала засияет прежним огнем, подарит утраченную уверенность, да и союзники не оставят на произвол судьбы. Только союзники торопились занять лучшие места на все той же железной дороге, а звезда адмирала все чаще обворачивалась огромным количеством дезертиров и изрезанной кожей адмиральского кресла. В новоявленной столице государства российского на реке Иртыш Сколько раз видел и слышал все это отец Кирилл Он находился между двух миров С одной стороны были паникеры, а с другой резников и выдыш утонувшие в крови опьяненные ею Еще был чечек этот жирный боров из самого центра Европы Человеком рожден не был он не стал таким Он родился в луче и каким то неведомым образом попал к людям. Казалось, что он должен захлебнуться в крови не сумев ее переварить. Но этого не происходило, иностранный садист только больше зверел. И отец Кирилл начинал иногда сомневаться в божественном промысле белого дела правды резников. Умел красивым слогом объяснить издержки рождаются помимо воли всевышнего Относиться к ним нужно спокойно затем начинал противно шутить напоминает у Кириллу что он недалеко ушел из общей компании а именем ли Бога вершил он свое дело или однажды не заметил что бог сойдя с ума или просто устав перебрался на постоянное место жительства с В такие моменты отец Кирилл хотел выстрелить у резникова затем тем выдоха, после чего сказать с чувством полного удовлетворения: "Отправляйтесь в ад, Место вам там, рядом с убитыми вами товарищами. Нет вас Бога, одна прилипшая Мишура. Хорошо, что желание быстро проходило. Разумная сторона брала верх над божественным. отстраняя прочь святую импульсивность Пасечников начал о чем то спрашивать прохора отец Кирилл видел, что прохор отвечает как-то вяло неохотно, но сделать из этого вывод было нельзя. Пасечников должен был пройти мимо, что может быть у них общего, кроме отец Кирилл внутренне напрягся, Забытое с годами чувство уничтожить врага простейшим способом подступило к нему. Зажгло нестерпимый огонь внутри. Руки сжались, хрустнули распухшие с возрастом суставы. Мысли отец Кирилл уже сжимал в руке шашку. Оставалось только пустить ее в дело, и все будет закончено раз и навсегда. Горячая кровь брызнет фонтаном, испачкает собой его руки одежду. Сколько раз он чувствовал это, сколько раз учащённо билось сердце и сладостно кружилась голова. но только все не то и нет в руках оружия давно ослабло воля затуманился взгляд время сожрало силу подавило своим масса и и сейчас он быстро потерял нахлынувший пыл наступила тупая досада а после нее он почувствовал лишь как предательски трясутся пальцы Пасечников и Прохор проговорили совсем недолго. Затем Пасечников поднялся с лавочки, пожал Прохору руку и быстрыми шагами, не замечая отца Кирилла, пошел прочь от сельского клуба. Прохор, как ни в чем не бывало, оставался на своем месте. Он продолжал отбиваться от мушкары, которая уже не пожалела и отца Кирилла. Отец Кирилл хотел уйти, признав свое поражение. На удачу неожиданно улыбнулась, образно разогнав большую часть сгустившихся над головой туч. Прохор поднялся с места, чуть не сорвался на бег, чтобы встретить молодую девушку, которая спешила к нему, улыбаясь. По лицу Прохора отец Кирилл понял, что и он еще в большей мере рад ее появлению, а значит, Этот подонок пасечников оказался здесь случайно. Отец Кирилл выдохнул, облегченно. Ему на секунду стало стыдно за свою паническую нервозность. Солнце наконец-то встретило испадоспевшим к нему облаками. Упала ласковая долгожданная тень. Отец Кирилл только сейчас понял, что находится в странном положении, прячась возле кустарника в самом центре сева. Он отошел в сторону, очень медленно, тихо, поблагодарив беспощадное солнце за то, что оно разогнало всех соседей по своим углам. Отец Кирилл пошел к себе домой, думая, что все это похоже на нервный срыв, обещанного временем излечение нервов. мне происходило и даже появилось заметное ухудшение вызванное непобедимым чувством усталости